Глава двенадцатая. На караван напали. «Ты меня разоришь!» «Тебя разоришь. Сколько костыль у тебя стоит?» «Тридцать два рубля». «Вот. А в Арханграде девятнадцать». «Так его довести еще надо. Если оптом брать, то еще дешевле получится». «Так каравана давно не было. А как это влияет на уже привезенный товар?» «А вдруг с караваном что-то случится?» «Повторяю вопрос, как это влияет на уже привезенный товар? Вот если следующий караван придет с проблемами, тогда и товар с него цену поменяет». «Ладно», — скис рассол, «берите за тридцать один». «Двадцать пять». «Нет, за двадцать пять не продам». сава покраснел и тяжело задышал. «За тридцать». За двадцать шесть, не успокаивался Злюка. Двадцать девять, или они у меня только что закончились. Ладно, но на броню тоже скидку сделаешь. На броню? Хорошая броня хорошо стоит. Оптовые покупатели тоже хорошего стоят. Сколько за Север-три? Восемнадцать. Ты охренел, а на десятку стоит? Не знаю, у меня восемнадцать. крысагон Потерпишь чуток без снаряги. Я с шаманом поговорю, он все равно никуда не выходит. У него броню и ствол возьмем и сходим в пихты. Даже с дорогой дешевле получится. Пойдем отсюда. И кристалки там сдашь, какие продать собрался. Злюка развернулся и вышел. сава сидел красный, как помидор, но, видимо, природная жадность не давала пойти на такие, по его мнению, разорительные уступки. Я вышел вслед за темным. В фойе Злюка остановился у стола Чапая. «Фобос у себя?» «У себя. Как доложить?» «Злюка и красогон по поводу каравана». «А что с караваном?» «Ты доложи, а мы ему расскажем». Чапай дернул рацию и сообщил начальнику о нашем визите. «Проходите, он ждет. И Росянку, это. В общем, аккуратнее». Росянка было дёрнулась, почувствовав теплокровных, но вдруг изменила своё мнение и чуть ли не распласталась по стене, стараясь оказаться подальше, когда мимо проходил тёмный. Подойдя к двери шефа сочного, я невольно напрягся, вспомнив прошлый свой приход. Злюка без обеняков дёрнул на себя дверь, зашёл вовнутрь, сбился с шага, негромко охнул, дёрнулся назад, потом выровнялся. «Меня обдало волной панического ужаса. Раздался стон, переходящий в виск. На рефлексах выскакиваю в коридор и прижимаюсь спиной к стене напротив. В кабинете раздался грохот падающей мебели, звон разбивающегося стекла и тоскливый заунывный вой. За спиной темного не было видно всей картины происходящего». Какое-то большое тело металось по комнате, пытаясь выпрыгнуть в заделанное кирпичной кладкой окно, потом залезть на антресоли, но срывалось и падало. Наконец ему это удалось ценой оторванной от шкафа дверцы, которая грохнулась на пол, добавляя беспорядка. — Злюка, вы изверг, и снова опять. Я чуть не испачкал форму содержанием. Как вам не стыдно? раздался голос Фобоса из кабинета. «Извини, Фобос, рефлекс сработал. Я на автомате отзеркалил». «Он на автомате. Нет, вы только слышали? Он на автомате, а мне опять мебель новую надо. Вчера только занесли после твоего фееричного прихода. А теперь опять все в щепке Паника прошла, я с любопытством заглянул в кабинет. На антресолях, вжавшись в щель между потолком и верхом шкафа, распластавшись, прижался к стене хищник. Да, тот самый, которого так героически заборол бывший губернатор штата Калифорния в одноименном фильме. Заметив меня, он повернул морду лица с выступающими челюстными захватами и пошевелил ими. «Крысогон, как я рад вас видеть!» «Помогите мне отсюда спуститься, а то самому мне это затруднительно». «Давай помогу». Темный шагнул вперед. «Нет!» Хищник вжался в стену, громко чихнул, шкаф подозрительно затрещал и сложился внутрь себя вместе с телом предводителя лагеря. «Ой, вы себе не представляете, какого страха я натерпелся!» Мы сидели на диване в кабинете и пили ароматный чай. Фобос поискал, куда поставить чашку. Со вздохом оглядев разломанный стол, раскуроченные шкафчики с выбитыми стеклами и переломанные стулья, поставил кружку на пол. Фобос: "Ну я же принес свои извинения". "Да, злюка, вы такие извинились, но вы же понимаете, то, что меня все видят жутким чудовищем, совсем не моя вина". Это какие-то последствия после того трагического случая, когда я заблудился в воющем руднике. Да, я помню, но и я не со зла. Это защитная реакция организма. Некоторые кричат от испуга, другие впадают в ступор, кто-то пачкает штаны. Я зеркалю. Такие, давайте договоримся. Если вы приходите, то стучите и потихоньку заглядываете. Если пугаетесь, то закрывайте двери и пугайтесь на здоровье в коридоре. Потом зайдете. Давай попробуем. Злюка поднялся с перекошенного дивана. Нет-нет, лучше в следующий раз. Фобос, — прохрипела рация, лежащая на подоконнике. Минуточку, молодые люди. Хищник прижал челюстные захваты к щекам и приблизил к лицу гарнитуру. Да, чипай слушаю. Пришло сообщение от Варана. Конвой атаковали урки у скользкого камня. Отбиться не удалось. Он сейчас в роще у стеклянного оврага. Два ранения, в бедро и плечо. Просит помощи. Ой-вэй, и это еще. Так мы по этому поводу и пришли, собственно. Злюка посмотрел на Фобоса. Просочилась информация, что к хану шла еще одна банда какого-то попенка. И был разговор про конвой. И вы только сейчас это говорите. Сказали бы мы вчера, если бы про шпионов не думали. А толку? До скользкого камня полсуток ходу, если не встревать нигде. Ночью, сам знаешь, никто не пойдет. Вот мы с утра пораньше и пришли. Что делать? Людей свободных у меня почти нет. Все на постах и дежурная группа. Так из свободных ходоков кого найди? Я знаю, что несколько групп сейчас в Сочном есть. Вольных? Таки вариант, но им платить надо. А так весь товар потеряешь. Так-то оно так. Фобос вскочил и заходил по комнате, аккуратно обходя остатки мебели. Интересно было наблюдать, как хищник, заложив руки за спину, расхаживает по кабинету. В конвое шло три машины, двенадцать бойцов. Если из засады таким же количеством можно нахрапам взять, так и с эффектом неожиданности можно снять охрану. Может кого-то из шлемазлов тоже подстрелили? Такой же отряд или больше нужно отправить на выручку нашего товара. Я смогу выделить шестерых бойцов без серьезного ослабления защиты. Ведь это может быть ход конём. Напасть на конвой и сразу сюда, чтобы успеть разминуться с охраной, которая рванет на выручку. Злюка, есть желание прогуляться до камня? Проводник нужен хороший, а тебя муты как бы уважают и сторонятся. Сходишь? Ты меня в качестве проводника нанять хочешь? Ну, зачем нанять? Мы же друзья. Ты уходить собирался? А как уходить мимо скользкого камня или через блиндажи, какая вольному сталкеру разница? Тем более можно помочь хорошим людям и добрым друзьям. Ты же поможешь хорошим людям? «Конечно, помогу», — Злюка поднял руку, предупреждая радостную реакцию Фобоса. «Тогда и ты помоги хорошему человеку и доброму другу. Все, что в моих скромных силах». «Нет-нет, не скромничай». Поможешь мне, я помогу тебе. Вот всегда ты так злюка. Я чувствую подвох. Вот видишь, как все хорошо. Темный похлопал меня по плечевой защите броника. И в пихты топать не пришлось. А далеко они, эти пихты? Дня два на юг. Сколько... Ошеломило меня расстояние. Не забывай, что не по парку ходим. Там болото надо обходить. Зимой за полдня можно пробежаться, если, конечно, макроноги не помешают. Макроноги? Ага, они по болоту, как посуху, носятся. Хрен уйдешь. А мы уйдем? поди знай, попытаемся. А зачем пытаться? Броникое оружие Фобос дал. Я приподнял руку с дробовиком. А, точно, и морфокристалл я у Фобоса выцегонил. Злюка достал из кармана тубус с кислотно жёлтым чешуйчатым кристаллом внутри. «Злюка, а ты домой вернуться никогда не пытался?» Задал давно мучающий, животрепещущий вопрос. «Домой?» — темный задумался. «Да нет у меня дома. В моем мире я попал под мутагенный фактор и очень изменился, особенно внутренне. Поэтому жить за пределами аномальной зоны не мог». А внутри клана такая неразбериха началась. К управлению пришли те, кто хотели власти, а подчиняться их приказам я не захотел. А в одиночку выжить, когда тебя объявили персоной Нонграта, тяжело на маленькой территории. Поэтому я даже рад, что здесь очутился. Мои способности действуют во всем этом непонятном мире, и здесь, за Уральским хребтом, много таких мест, куда охотники боятся ходить а мне интересно попасть. Есть к чему стремиться и куда двигаться. Да и с этими кристалками интересно. В моем мире были арты, но их действия внешние и другого плана. Здесь они выдохлись и разрушились, но зато непаханное поле по работе с друзами. Мне интересно здесь. Опасно, но интересно. Ясно. Разочарованию не было предела. «А ты домой хочешь вернуться?» «Хотелось бы. Чё-то меня тут всё напрягает и пугает». «Да это поначалу. Не переживай. Лет через десять попустит». «Если доживу». «Вот точно. А если не доживёшь и переживать не будешь. Одни плюсы». Тёмный снова хлопнул меня по плечу. «Обнадёжил, блин. Реально напрягает это всё». Толпы мутов, которые так и хотят, если не сожрать, то опохабничать. Какие-то друзы, кристаллы, узляки, метеориты. И не чашечки американо, ни доступа ко всемирной паутине. А, кстати, что-то похожее здесь есть. Вот, на ладонник же есть и позиционирование на местности. Остальных функций пока не знаю. Злюка, а здесь интернет есть? Интернет? А как ему не быть? Что, по фоткам голых девок соскучился, студент? Ха! Тьфу, зараза! Вот как у него получается? И на вопрос вроде бы ответил, и поддел. Да не красней, как девица на выданье. Интернет-штука платная, и привязка нужна к личному профилю. У тебя же реги нет. Айда в бар, заодно самоубийц поищем, кому скучно на пятой точке сидеть. Почему самоубийц? рыссагон ты у скользкого камня был не довелось а в стеклянном овраге тоже нет тогда тебе точно нужно сходить первое впечатление как первый секс самое запоминающееся чуть я расхотел донисы да капустин будет весело ого как отъешьте убегать отъешьте «А, я знал, что тебе понравится. Вот видишь, как здесь весело». «Да уж, веселье через край». В баре «Бурастый хаб» было много народу. Навскидку человек 20-25. За вторым слева столиком сидели Силок и Кух. Кух сидел лицом к входу и первым увидел заходящего темного. Он подавился макаронами и принялся отчаянно кашлять. Силок попытался помочь напарнику и постучать его по спине, но тот отмахивался и пытался откашляться самостоятельно. Злюка, проходя, хлопнул ладошкой по загривку охотника, и кашель прекратился. «Боцман, привет! Как драгоценное «Как по волшебству!» «Вот и отлично! Крысогону надо аккаунт и регистрацию в сети!» «Три рубля с подпиской на месяц!» Ох цены. Все жалобы к провайдеру, зато сеть стабильная, по крайней мере по эту сторону Уральских гор. Понятно. Красогон, доставай сбережения. И пока я под руководством бармена создавал аккаунт и регистрировал его в сети, Темный обратился с пламенной речью к сидящим в баре. Он в подробностях расписал плюшки и печенюшки от похода, Вскользь в двух словах коснулся незначительных неудобств в виде растертой кем-то ноги или занозы, но предупредил, что это все-таки урки и расслабляться не стоит, а оружие взять лучше автоматическое. В итоге 16 человек воспылало справедливой местью и вполне справедливой оплатой этой мести. Тем более, что Злюка обмолвился, что в обозе были патроны, и если их не отбить, то начнется дефицит и поднятие цен. Всех желающих Темный отправил к Фобосу для согласования групп, а мы направились к шаману. На пороге сидел крыс и, подняв острую мордочку вверх, следил, как по козырьку ползает фликер. Тот балансировал на самом краю, Иногда какая-то из лапок соскальзывала, и жук повисал на остальных. Крысюк приподнимался на лапках, отрывая толстый зад от земли в предвкушении падения хрустящей вкусности на землю. Но фликер, недовольно гудя и работая крыльями, снова залезал на позеленевший отомха шифер и продолжал свое путешествие по краю пропасти. «Услышав наши шаги чуткими встопорщенными ушами», Крыс обернулся, оценил обстановку и шмаганул в раскрытую дверь. Там послышался грохот падающих мисок и забористый мат шамана. Погром продолжался, пока мы не подошли к крыльцу. Видимо, шаман чем-то огрел крыса, возможно, тапком или мухобойкой. Грызун возмущенно пискнул и рванул прочь из дома. И прямо мне под ноги. Естественно, я споткнулся, дёрнулся вперёд и приложился коленом о каменную ступеньку крыльца. От боли в глазах вспыхнули звёздочки. Не знаю, как я успел рефлекторно выставить руки, а то одним коленом дело не обошлось бы. Физиономию тоже разбил. Лечебный компресс мне шаман поставил, и боль почти всю убрал, но колено распухло и затрудняло передвижение. «Да уж, бегун из тебя никакой». Злюка заценил наложенный на колено компресс. «А нам через два часа выходить. Так что плюшки без тебя поделим». «А может, как-то ускорить процесс?» «Сиди уж, ускоритель, адронный коллайдер ходячий. Вон дедушка тебя народными средствами вылечит, лопухов приложит или мышиных орехов даст пожевать». В общем, будешь красивее, чем отражение в луже. О, кстати, о лужах. Шаман, у вас здесь в округе чертовы окна где-то есть. А как им не быть? Нечто мы хуже других, чтобы такой дряни у нас не водилось. Одно за сухим мысом, а второе как раз недалеко от стеклянного оврага. Если варана спросишь, он знает где. А зачем тебе? Да замут один надо проверить». — Что за замут? — Проверю, скажу. — А что такое замут? — поинтересовался я. — Любопытнейшая вещь, но ужасно непредсказуемая. Может и жахнуть. Разоткровенничался люка и весело подмигнул. — Пипец, понятнее сразу стало. — Ладно, это все лирика. Крысогон, лечи ногу. Шаман, есть отрава на раны мазать поедренее? — А как не быть? «У меня самое ядрёная. Тебе в пакет или в банку плеснуть? Мне вот сюда, в герметически закрывающийся контейнер, а то меня только при мысли о её запахе слеза прошибла. Да она всё равно в тюбик запакована. В тюбик, не в тюбик, это с твоим носом не пахнет, а я и сейчас её чувствую. Из левого сарайчика смрадом тянет». ой ёй какие вы нежные. Ладно, принесу. Пенсионер взял емкость и вышел во двор. Вернулся он быстро и протянул темному тускло отсвечивающий контейнер. «Спасибо». Злюка, чуть поморщив нос, спрятал его куда-то под плащ. Махнув нам рукой, он закинул рюкзак на спину и вышел. Шаман, развернувшись, принялся молча меня изучать. «Че не так?» – не выдержал я минут через пять тишины. Полностью согласен. Для ускорения процесса выздоровления просто необходимо обеззаразить организм. Чем мы сейчас плотненько и займемся? Самогон пить? Заметьте, не я эти слова вслух сказал. Я не сказал, я спросил. Ты спросил с затаенной надеждой в голосе. Надеялся, что не придется. Придется, придется. Надо лечиться. Или можно кашицу из давленных молодых пиявок с хвостиками слизней в десна втереть. А чего сразу в десна? Болит-то колено. Меня чуть не стошнило. Там впитываемость лучше. Наливай самогон. Ну, наконец-то! Дед шустро приволок из коридора банку с мутным содержимым и кружки. Потом рысью метнулся в погреб огурцов, сало, картошку в смку, ломоть вяленого мяса и кувшинчик какого-то запивона.